Султан, между тем, сидел в диване вместе со своими визирями и вельможами своего царства и ожидал прибытия Аладдина. А у ворот дворца он поставил несколько эмиров и вельмож, чтобы те его встретили. И когда Аладдин подъехал к воротам, он хотел слезть с коня, Но один из знатных эмиров выступил вперед и удержал его, и сказал, «О, господин, султан приказал, чтобы ты сошел с коня у дверей дивана!» И визири с эмирами пошли впереди Аладдина и шествовали, пока не пришли к дверям дивана, и тогда они подошли, взялись за стремя коня и свели Аладдина на землю, поддерживая его и эмиры и знатные люди царства шли впереди Алладина, пока не приблизились к султану и султан тотчас же встал с престола и обнял Аладдина и посадил его справа от себя, а Алладин приветствовал султана так, как приветствуют царей и сказал ему: о царь времени Твое великодушие побудило тебя оказать мне столь великую милость и женить меня на твоей дочери, хотя я ничтожнейший из твоих рабов. Я хотел бы, чтобы твое величество пожаловало мне кусок земли, на котором я построю дворец, достойный госпожи Бадр аль Будур. Увидев, что Аллах один наделен такой выдающейся красотой, и облачен в дивную одежду, а его невольники шествуют в столь замечательном строю и так роскошно одеты, султан удивился и был ошеломлен так же, как и его эмиры и вельможи царства, а визирь тот едва не умер от зависти. А потом султан велел бить в литавры и барабаны и повел Аладдина за собой во дворец. Они поужинали с алла и султан стал с ним разговаривать, и алла отвечал так красноречиво, вежливо и почтительно, что пленил разум султаном. И затем султан послал за судьей и свидетелями, и они написали брачную запись и заключили условия. и алла встал, чтобы идти домой, но султан схватил его за полу и сказал — О, дитя мое, бракосочетание окончено, и все завершилось, и сегодня вечером ты войдешь к своей жене. Куда же ты уходишь? О, царь времени, отвечал Аллах один. Я желаю построить для госпожи Будур достойный ее дворец, и я могу войти к ней только в этом дворце. Если захочет Аллах, он сейчас же будет окончен. — О, дитя мое, — сказал султан, — перед моим дворцом большой участок земли, и если он тебе нравится, построй дворец там. — Это как раз то, что мне нужно, — сказал Аладдин, И потом он попрощался с султаном и вернулся домой со своими невольниками. Он вошел, взял светильник и потер его. И когда раб светильника явился, сказал ему, «Я хочу, чтобы ты построил дворец со всей возможной скоростью, и пусть он будет очень большой, со всякими коврами, полным устройством, и ковры пусть будут в нем царские, а устройство султанское». И раб из джинов ответил, «Внимаю и повинуюсь». А утром... Он пришел, взял Аладдина и показал ему дворец, ковры и прочее убранство. И Аладдин обрадовался и тотчас же вернулся домой и сел на коня и поехал с невольниками и свитой в диван к султану.